Я снова вижу сожженные поместья, и такая тишина повсюду, и нечего есть. Ах, Ред, когда я вижу этот сон, я снова чувствую голод, как тогда. продолжать В общем, я снова чувствую голод, и все, и папы, и девочки, и негры, все кругом голодные и только и делают, что твердят, есть хотим, а у меня самой в животе пусто, даже режет.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 Ну я, конечно, выходила из себя и вскипала. Он, по-моему, ничего не понимал. А я не могла ему объяснить. Я все думала, что когда-нибудь отплачу ему старицей, когда у нас будут деньги, когда у меня пройдет этот страх перед голодом. А теперь уже поздно. Он умер. Ах, когда я так поступала, мне казалось, что я права. А теперь я вижу, вовсе я была не права.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 о том, что вы обречены вечно гореть в адском пламени, вы б считали, что удачно избавились от Фрэнка. Ох, Рэд, ох, не притворяйтесь. Вы исповедуетесь мне, но на исповеди вполне способны сказать и правду, и красивую ложь. Ваша м совесть очень вас мучила, когда вы соглашались, скажем так,